Событие 51. Каждая проходящая минута – это еще один шанс все изменить. Ванильное небо. 32-летний капитан-лейтенант Иван Семенович Унковский поднимался на борт английского парохода со странным таким чувством. Превосходством это не назовешь, чуть другое. Скорее, чувство защищенности, что ли? За ним стоят победители. В этом плавании все было для него необычным, но особенно выбивался из всего, что ему было знакомо во флоте, князь Балаховский. Он не испытывал ни малейшего пиетета перед британцами. Более того, он их за соперников не считал. За врагов – да, но не соперников. Если на сильного и хорошо вооруженного воина выйдет задухлик, одетый в ремки с ржавым, коротким и с плохой стали сделанным мечом – это ведь не вина воина, богатыря в самых лучших доспехах это проблема задохлика. Вот так же к владычице Марии относился и контрадмирал Балаховский. Он просто бил их везде и всегда. Это была совершенно незнакомая онковскому тактика и стратегия. Странное оружие, уточницы те же. Странные люди его окружающие, которых он, как оказалось, сам и подготовил. И вот он на борту очередного корабля англичан. И Иван Семенович, поднимаясь по трапу, отлично понимал, что эти три смешных по огневой мощи древних мелких корабля просто разлетятся на куски, начни по ним бить вся эскадра. Более того, их можно перетопить с расстояния недоступного для ответного удара англичан. Поставленные на лафеты от мартир, 68-фунтовые, а особенно 80-фунтовые орудия, бомбами разорвут их на щепки прежде, чем наглые, Какое правильное слово для них князь нашел поймут, что нужно подойти ближе. Ну а подойдут и что Мощь зал по пяти кораблей, из которых три пятидесятипушечные фрегаты против пуколок на английских корабликов, это в десяток раз больше. По трапу парового колесного фрегата Циклопс они поднялись вдвоем с командором Эрасмусом Амани. Капитан Циклопов встретил их подчеркнуто вежливо. Однако, узнав командора, в лице переменился и, оставив Ивана Семёновича на своего помощника, увёл того с мостика к себе в каюту. Отсутствовал Роберт Уилсон Робертс, капитан Циклопа, почти час. Онковский успел переброситься с лейтенантом Вильсоном несколькими словами про сырую осень, про ленивых китайцев и даже осторожно прозондировал мнение помощника капитана парохода про бурю в Крыму. А потом больше получаса они стояли молча и слушали крики чаек над головой прилетающих. Видно было, что на корабле готовились к бою. Поднимали из трюма заряды и бомбы, но бомб было мало, в основном это были просто чугунные болванки. Матросы переодевались в новую форму. «Конечно, в бой всегда нужно идти в чистом. В этом ведь и на тот свет отправишься». Наконец вышли из каюты капитан Робертс и командир Амани. Оба были красные, и это не краска стыда. Что-то уж больно горячо обсуждали, орали друг на друга. Сэр Унковский, отправляйтесь к себе на корабль. У меня есть только одно предложение к вашему адмиралу. Вы позволяете нам уйти и забрать всех англичан из Сингапура. В противном случае мы будем сражаться. Я понимаю, что наши шансы минимальны, вы сильней». Но наши моряки имеют больший опыт, так что неизвестно, чем закончится бой. Я передам ваши слова Александру Сергеевичу. От себя же замечу, что вы глубоко заблуждаетесь. Мы утопили или захватили чуть не два десятка кораблей вашей страны и Франции и не потеряли ни одного корабля, и всего несколько матросов ранеными. Даже убитых нет. Ваши матросы – дети, ничего не умеющие. Сдавайтесь и останетесь живы. «Не сдадитесь, все умрете. Если вам плевать на себя, подумайте о семьях, о своей, о семьях ваших офицеров, о семьях матросов. Погибать, не имея даже мизерного шанса на победу, не доблесть, а глупость. В общем так, время передумать у вас до того, как я поднимусь на палубу. Поднимите белый флаг, и избиения не будет. Медленнее гребите», — скомандовал Унковский матросом шлюпки. Дадим наглым шанс передумать. Море почти спокойно. легкий северо-северо-восточный ветер, обычный для Сингапура, играет на стороне русских. Чуть не в корму им дует. Потому выстроить этот самый кроссинг Т, пересечение буквы Т. Как называет такой маневр князь Балаховский, не составит труда. Они просто пройдут еще на 3-4 кабельтовых вперед и все пять кораблей их эскадры смогут бить по одному из кораблей англичан. А те смогут отвечать только орудиями двух, у них шлюп получится закрыт колесным фрегатом. И без того мизерные шансы англичан становятся просто призрачными. Как не тянул Иван Семенович, давая время англичанам одуматься, но вот уже шлюпка ткнулась в борт паллады и им бросили шторм-трап. Теперь уже нужно было спешить, все же он капитан боевого корабля и вот-вот начнется бой». «Что англичане? Я им предложил подумать, пока плыву. Нет белого флага?» На мостике стоял князь Балаховский, разглядывая корабли англичан в порту. «Нет, огонь из крупных орудий».